Теперь могу обратиться к вам с вопросом, если только позволите. Вдруг, и совсем неожиданно спросил Фитюкович, «И Из чего состоял тот бальзам или, так сказать, настойка, посредством которой вы в тот вечер, перед сном, как известно, из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую поясницу, надеясь тем излечиться. Григорий, тупо посмотрел на прощика и, помолчав несколько, пробормотал. Был шалфей положен. Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь? Подорожник был тоже. И перец, может быть, любопытствовал Федюкович. И перец был, и так далее, и все это на водочке, на спирту. В зале чуть-чуть пронесся смешок. Видите, даже и на спирту. Вытерши спину, вы ведь остальное содержание бутылки с некой благочестивой молитвой, известной лишь вашей супруге, изволили выпить, ведь так? Выпил. Много ли примерно выпили? Примерно. Рюмочку-другую. Со стакан будет.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 «Не знаете ли вы, наверное, — впивался все более и более Федюкович? почивали вы или нет в ту минуту, когда увидели отворенную в сад дверь?» На ногах стоял. «Это еще не доказательство, что не почивали. Еще еще смешок в зале. Могли ли, например, ответить в ту минуту, если бы вас кто спросил о чем? Ну, например, о том, который у нас теперь год?» «Этого не знаю. А который у нас теперь год нашей эры от Рождества Христова, не знаете ли?» Григорий стоял со сбитым видом, в упор смотря на своего мучителя. «Странно это показалось, по-видимому, что он действительно не знает, какой теперь год. Может быть, знаете, однако, сколько у вас на руке пальцев?»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 Но пред уходом Григория произошел еще эпизод. Председатель, обратившись к подсудимому, спросил, не имеет ли он чего заметить по поводу данных показаний. «Кроме двери!» — во всем правду сказал, — громко крикнул Митя. «Что в шее мне вычесывал? Благодарю! Что побои мне простил? Благодарю! Старик был честен всю жизнь и верен отцу»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 «С каким? Езопом!» — строго поднял опять председатель. «Ну, с Пьеро. С отцом! С Федором Павловичем!» Председатель опять и опять внушительно и строжайше уже подтвердил Мити, чтобы он осторожнее выбирал свои выражения. «Вы сами вредите себе тем во мнении судей ваших». Точно так же весьма ловко распорядился защитник и при спросе свидетеля Ракитина. Замечу, что Ракитин был из самых важных свидетелей, и которым, несомненно, дорожил прокурор. Оказалось, что он все знал. Удивительно много знал. У всех-то он был, все-то видел, со всеми-то говорил, подробнейшим образом знал биографию Федора Павловича и всех Карамазовых. Правда... Про пакет с тремя тысячами тоже слышал лишь от самого Мити. Зато подробно описал подвиги Мити в трактире «Солнечный город». Все компрометирующие того слова и жесты передал история мочалки штабс-капитана Снегирева. Насчет же того особого пункта... Остался ли что-нибудь должен Федор Павлович Мити при расчете по имению, даже сам Ракитин не мог ничего указать и отделался лишь общими местами презрительного характера. Кто, дескать, мог бы разобрать из них виноватого и сосчитать, кто кому остался должен при бестолковой карамазовщине, в которой никто себя не мог ни понять, ни определить?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 Вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостью мысли и необыкновенным благородством ее полета. Послышались даже два-три внезапно сорвавшихся рукоплескания именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и о страдающей от безурядицы России. Но Ракитин, все же как молодой человек, сделал маленький промах, которым тотчас же отменно успел воспользоваться защитник. Отвечая на известные вопросы насчет Грушеньки, он, увлеченный своим успехом, который, конечно, уже сам сознавал, и той высотой благородства, на которую воспарил, позволил себе выразиться об аграфене Лсанни несколько презрительно, как о содержанке купца Самсонова. «Дорого дал бы он потом», Чтобы воротить свое словечко, ибо на нем ты и поймал его тотчас же Фетюкович. И все потому, что Ракитин совсем не рассчитывал, что тот в такой короткий срок мог до таких интимных подробностей ознакомиться с делом. Позвольте узнать! Начал защитник с самою любезной и даже почтительной улыбкой, когда пришлось ему, в свою очередь, задавать вопросы: Вы, конечно, тот самый есть господин Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством, житие в бозе почившего старца отца Засимы, полную глубоких и религиозных мыслей с превосходным и благочестивым посвящением Преосвященному я недавно прочел с таким удовольствием. — Я написал не для печати. — Это потом напечатали, — пробормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то опешенный и почти со стыдом. — Это прекрасно.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 Вы только что заявили, что были весьма близко знакомы с госпожой Светловой. Нотабене. Заметь особо, фамилия Грушеньки оказалась Светлова. Это я узнал в первый раз только в этот день, во время хода процесса.